Глава 20. Я буду жить вечно. Но им пришлось ждать больше недели. Сначала наступили очень ветреные дни, потом Колин простудился. Эти два препятствия, несомненно, разозлили бы его, если бы теперь у них было столько таинственных планов, и если бы не Дик, который приходил почти каждый день и рассказывал, что происходит на вересковой пустоши, на полянах, в зарослях и на берегах ручьев. Того, что он поведал о жилищах куниц, ласк, выдор, водяных крыс, не говоря уже о птичьих гнездах и норках полевых мышей, было достаточно, чтобы кого угодно привести в состояние восхищения, когда обо всех деталях рассказывал заклинатель зверей. И можно было представить, с каким трепетным рвением и тревогой работал весь этот трудолюбивый маленький народец. «Они точно такие, как мы», — говорил Дик. Только им каждый год приходится строить свои дома. И у них столько всякой работы, что им надо очень поспешать. Больше всего времени у детей занимала подготовка к тому, чтобы в полной секретности вывести Колина в сад. Никто не должен был видеть кресло на колесиках, Дика и Мэри за определенным углом живой изгороди и после того, как они перейдут на дорожку, окружающую увитую плющом стену таинственного сада. С течением времени Колин все более утверждался в убеждении, что таинственность, окружающая сад, является его достоинством, одной из причин его очарования. Нельзя уничтожить это очарование. Надо вести себя так, чтобы никто и не заподозрил, будто у них завелись какие-то секреты. Пусть все думают, что он попросту отправляется с Мэри и Диком на прогулку, потому что они ему нравятся. И он не злится, когда они на него смотрят. Дети вели длинные захватывающие беседы о путешествии. Значит так, сначала они пойдут вверх по этой дорожке, потом вниз по той, а потом поперек дорожки и вокруг фонтана. Они обойдут клумбы и будут делать вид, что их интересует высадка рассады под руководством главного садовника мистера Роучи. Это будет выглядеть естественно, и никому и в голову не придет, что у детей возникли какие-то загадочные намерения. Потом они войдут на обсаженные кустами дорожки и скроются с глаз наблюдателей, а затем доберутся до большой аллеи. Дети обсуждали свои планы так серьезно и тщательно, словно генералы, которые разрабатывают планы военной кампании. Тем временем вести о том, что происходило в комнате больного, через слуг работающих в доме дошли до конюхов и садовников. Тем не менее, мистер Роуч был поражен, когда получил из комнаты мастера Колина, которую он никогда не имел чести посетить. Приказ лично явиться туда, потому что больной желает поговорить с ним. «Ну и ну!» — бормотал старший садовник, поспешно переодеваясь в одежду получше. Что же это такое приключилось? Его королевское высочество, на которого никому и смотреть-то не разрешается, зовет к себе человека, которого никогда в глаза не видел. Нельзя сказать, чтобы мистер Роуч не испытывал любопытства. Раньше ему не доводилось даже одним глазком взглянуть на мальчика. Расслышал он с дюжину преувеличенных рассказов о его странной внешности, вздорном характере и нелепых выходках. Чаще всего говорили, будто он в любой момент может умереть. И было много рассказней о его горбатой спине и бессильных ногах. Эти рассказни распространяли люди, которые никогда не видели Колина. В этом доме все меняется, мистер Ауч, заметила миссис Медлок, когда сопровождала садовника по задней лестнице в коридор, ведущий к крайне недоступным для него загадочным апартаментам. «Будем надеяться, что к лучшему», — ответил тот. Душ «Да хуже быть не может», — продолжала она. «И хотя происходит что-то странное, должна сказать, для многих в этом доме стало намного легче выполнять свои обязанности. Вы только не удивляйтесь, мистер Роуч, если окажетесь посреди зверинца и увидите брата Марты Сауэрби Дика, который распоряжается словно в собственном доме и ведет себя смелее, чем вы или я». Видимо, не напрасно Мэри всегда думала, что дико окружала какое то волшебство. Заслышав его имя, мистер Роуч расплылся в добродушной улыбке. Этот мальчик чувствовал бы себя как дома и в Букингемском дворце, и среди шахтеров. И не потому, что он наглый, вовсе нет, просто он славный парнишка. Наверное, хорошо, что мистер Роуч был предупрежден, а то бы он мог и испугаться». Как только распахнулась дверь, большая ворона, которая сидела на высокой спинке резного стула, громким «кар-кар», оповестила о его приходе. Несмотря на своевременное предупреждение миссис Мэдлок, садовник еле удержался, чтобы не выскочить обратно в коридор. Юного Раджи не было ни в кровати, ни на диване. Он сидел в кресле... А возле него стоял ягненок, помахивая хвостиком от удовольствия, потому что Дик, стоя на коленях, кормил его из бутылочки молоком. На согнутой спине Дика сидела белка и сосредоточенно разгрызала орех. Девочка из Индии сидела на широкой подножке кресла и наблюдала эту картину. «К вам, мистер Роуч, мастер Колин», — представила миссис Медлок. Юный Раджа обернулся и окинул своего подданного с головы до ног. Во всяком случае, такое впечатление возникло у садовника. «Ах, это вы, мистер Роуч», — сказал Колин. «Я послал за вами, потому что у меня есть для вас несколько очень важных поручений». «Всегда к вашим услугам, сэр», — ответил Роуч, подумав, что сейчас, наверное, получит приказ выкорчивать все дубы в парке или превратить сады в пруды для разведения рыбы. «Я собираюсь сегодня после обеда выехать в своем кресле в сад» сказал Колин. «Если мне станет лучше на свежем воздухе, я буду выезжать каждый день. Когда я буду в саду, никого из садовников не должно быть поблизости большой аллеи и садовой ограды, чтобы никто не смел туда даже приближаться. Я выйду примерно в два часа дня, а и можно будет вернуться к работе только тогда, когда позвоню». «Слушаюсь, сэр», — ответил мистер Роуч, явно обрадованный тем, что не надо будет корчевать дубы и копать пруды. «Мэри», — сказал Колин, поворачиваясь к ней. «Как в Индии принято говорить, когда разговор окончен, и господин разрешает слугам уйти?» «Обычно говорят, позволяю вам уйти», — подсказала Мэри. Раджа взмахнул рукой. «Позволяю вам уйти, мистер Роуч. Прошу не забыть о том, что я вам сказал. Это очень важно». Кар-кар Хрипло, но вежливо вставила свое замечание ворона. — Слушаюсь, сэр. Будет сделано, сэр. — отчеканил садовник, и миссис Медлок вывела его из комнаты. В коридоре он заулыбался, а потом и рассмеялся. Он был добродушным человеком. — Честное слово, — сказал садовник, — ну и манеры у него, чистый тебе лорд. Прям все королевское семейство в одной персоне. «Ах!» — воскликнула миссис Медлок, — «Дон с самого рождения у всех нас по головам танцевал. Вот ему и кажется, что люди созданы для того, чтобы он ими повелевал». «Я думаю, он с годами наберется ума, если только в живых останется», — заметил мистер Роуч. «Ну, об одном только я могу сказать уверенно», — заявила миссис Медлок. Если он останется в живых, а эта девчонка из Индии будет по-прежнему жить здесь, уж она-то научит его, что никому не принадлежит весь апельсин, как говорит Сьюзен Сауэрби. Помаленьку, и он сообразит, что ему досталась всего лишь одна долька. А тем временем в комнате Колин откинулся на подушке. «Вот теперь все готово», — сказал он. «И сегодня я увижу этот сад. Я буду в нем». Дик со своими зверюшками вернулся в сад, а Мэри осталась с Колином. Тот не выглядел усталым, но был необычайно спокоен все время перед ланчем и тогда, когда они ели. Мэри очень этому удивлялась и, наконец, сказала, «Какие у тебя, Колин, большие глаза! Когда ты о чем-то размышляешь, они становятся огромными, словно блюдца. О чем ты сейчас думаешь?» «Я не могу перестать думать о том, как это выглядит», ответил он. «Что, сад?» переспросила Мэри. «Нет». «Весна. Я думал о том, что никогда не замечал ее раньше. Я редко выходил из дома, а когда выходил, то не смотрел. Я никогда даже не думал о ней. И я никогда не видел весны, потому что в Индии ее не бывает», — сказала Мэри. Запертый в комнате и постоянно ощущающий себя несчастным, Колин обладал гораздо более богатым воображением, чем Мэри, потому что он много времени проводил над прекрасными книжками с картинками. Сегодня утром, когда ты вбежала и закричала, она пришла, весна пришла, я почувствовал себя как-то странно. Мне показалось, что там, на улице, движется какая-то торжественная процессия под звуки труп и музыки. В одной из моих книг есть такая картинка. Толпа красивых людей и детей с гирляндами, цветущих веток, и все смеются, танцуют, играют на свирелях, поэтому я и сказал... «Может, мы услышим золотые фанфары?» И попросил тебя открыть окно. «Как смешно!» — воскликнула Мэри. «И если бы все цветы, и все листья, и все птицы, и все звери начали танцевать, вот это бы была толпа! Я уверена, что если бы все они запели, это звучало бы как золотые фанфары». И они звонко расхохотались. Но не потому, что эта мысль показалась им смешной, а потому, что она им очень понравилась. Некоторое время спустя... Сиделка отдела Колина. Она заметила, что вместо того, чтобы лежать словно бревно, он сел и даже пытался одеться сам. И все время переговаривался и смеялся с Мэри. «Это один из его лучших дней, сэр», — поделилась она своими наблюдениями с доктором Крейвином, который пришел со своим обычным визитом. И благодаря хорошему настроению ему сразу стало лучше. «Я загляну сюда еще раз после обеда, когда он вернется с прогулки», — сказал доктор. Мне необходимо увидеть, как он будет себя чувствовать. Я хотел бы, — очень тихо добавил он, — чтобы Колин разрешил вам пойти с ними. Я бы предпочла находиться подальше отсюда, даже в тот момент, когда вы ему это предложите, сэр, — неожиданно решительно возразила сиделка. Что ж, не стану настаивать, хотя и нервно, но согласился доктор. Решимся на этот эксперимент. Дику я бы доверил заботиться даже о наврожденном». Самый сильный из слуг нес на руках Колина по ступенькам и усадил в кресло на колесиках, возле которого ждал Дик. Когда слуга укрыл Колина пледами и поправил подушки, Раджа повелительно махнул рукой ему и сиделки. «А сейчас позволяю вам удалиться», — сказал он, и они мгновенно скрылись в стенах дома. Следует сказать, что они долго хихикали, наконец почувствовав себя в безопасности. Дик начал медленно и уверенно толкать кресло на колесиках. Мисс Мэри шла рядом, а Колин сидел, слегка откинувшись назад и подняв лицо к небу. Его голубой купол сегодня казался еще более высоким, чем обычно. А небольшие снежно-белые облака выглядели словно стаи белых птиц которые распростерли свои крылья в хрустальной синеве. Со стороны вересковой пустоши ветер доносил необычные, свежие, сладкие ароматы. Колин дышал полной грудью, вдыхая их, а его глаза были широко распахнуты. — Сколько здесь щебета, гула, разных звуков, — сказал он. — Чем пахнет этот ветер? — Это запах весенних цветов с вересковой пустоши, — ответил Дик. — Эх, сегодня у пчел полно работы. В парке они не увидели ни единой живой души, потому что всех садовников и их помощников на это время убрали из парка. Но дети все равно, как и было запланировано, заметали следы. Передвигаясь среди кустов, объехали вокруг фонтана и клумб для того, чтобы растянуть удовольствие в предчувствии чуда. Когда же они, наконец, повернули в большую аллею возле заплетенной плещом стены, их охватило странное чувство волнения. И непонятно, почему они начали говорить шепотом. — Это здесь, — выдохнула Мэри. — Вот здесь я гуляла, гуляла себе и размышляла. — Здесь? — переспросил Колин, внимательно вглядываясь в заросли плюща. — Но я ничего не вижу, — прошептал он. — Здесь нет никакой калитки. — Вот и я так думала, — ответила Мэри. Дети некоторое время сосредоточенно и торжественно продвигались вперед. А вот это сад, в котором работает Бен став. — объяснила Мэри. — Здесь? — уточнил Колин. Они сделали еще несколько шагов, после чего Мэри снова зашептала. А вот здесь Малиновка перелетела через стену. — Здесь? — воскликнул Колин. — Как бы мне хотелось, чтобы она опять прилетела. А здесь, — торжественно провозгласила Мэри, указывая на большой куст сирени, Малиновка села на ком земли и показала мне, где был закопан ключ. Колин выпрямился в своем кресле. — где? — Где? — здесь? — спрашивал он. А глаза у него были такие огромные, как у волка из сказки о красной шапочке. Дико остановился, и кресло на колесиках тоже. А вот сюда, — продолжала Мэри, приближаясь к стене, увитой плющом, я подошла, чтобы поговорить с Малиновкой, когда она уселась на верхушку стены и защебетала. И ветер раздвинул вот эти ветки. Девочка отодвинула рукой зеленую завесу. — Ах, и в самом деле... — прошептал Колин. — И вот она, ручка. И вот она, калитка. Дик, толкай же кресло, да поскорее. Дик сделал это одним сильным, спокойным, великолепным движением. Но Колин в тот же момент откинулся на подушке и, хотя глубоко и взволнованно дышал, закрыл глаза руками и ни на что не смотрел, пока они не оказались в таинственном саду, где его кресло остановилось, словно по мановению волшебной палочки и пока калитка за ними не закрылась. Только тогда он отнял руки от лица и принялся разглядывать все вокруг, как когда-то Дик и Мэри. Но сейчас уже свежая зелень, словно воздушная вуаль, начала покрывать стены, землю и деревья, и вьющиеся плети роз и побеги, а среди травы под деревьями и в серых каменных вазах везде было полно золотистых и пурпурных пятен, Деревья над их головами были покрыты белоснежными и розовыми цветами, и повсюду звенели птичьи голоса, трепетали крылья, гудели пчелы и шмели, а в воздухе разливались сладкие ароматы. А солнце теплыми лучами, словно любящая рука, ласкало их лица. Мэри и Дик стояли и удивленно смотрели на Колина. Он выглядел очень странно и необычно. Солнечный свет, словно пламя. Облил его зарумянившееся лицо, шею, руки. «Я выздоровлю! Я непременно выздоровлю!» — воскликнул он. «Мэри! Дик! Теперь я обязательно выздоровлю! Я буду жить вечно! Вечно! Вечно!»